Глава т р е Первые шаги. Топилин все еще изучал свой малоинформативный интерфейс, когда ощутил какие-то изменения. Пропал заполошный гомон ребятни, прекратилась тряска. Он почувствовал, как его к чему-то прислонили. Кажется, Коля пытался кому-то что-то втолковать, и тон у него такой отчаянно решительный, что ли. В ответ же послышался знакомый развязный голос полной злорадства. Григорий мысленно выматерился. Мало ему счастья с этой г р ё б а н о й инициацией, расстроившей его дальше некуда. «Так еще и творится, не пойми что!» Он отмахнулся от интерфейса, не поняв, как это у него, собственно, получилось, сфокусировал взгляд и осмотрелся. Ребята посадили его в тени дерева, оперев спиной о ствол. Сами же выстроились жиденькой стенкой, закрывая вожака от группы подростков. Шестеро против полутора десятков, причем, судя по форменной одежде, заступившие путь были из реального училища, то есть минимум на год старше. «О, Гришенька, очнулся, родной! Давненько я ждал этой встречи!» «Андрюха, вот веришь, нет никакого желания бить тебе сегодня морду?» Вставая на ноги, спокойно ответил Григорий. Во рту горечь от желчи. Голова, как ни странно, ясная. В теле ощущается прилив. Только на душе кошки скребут. Понимал, что ему не светит... Но надеялся, что все не так плохо. А тут еще и Андрюха Верхолетов. Подросток, на год старше, и сейчас учился в реальном училище. Раньше-то он верховодил в их школе. Но Топилин регулярно оспаривал у него пальму первенства. И надо заметить, с переменным успехом. Не может Верхолет забыть был их неудач. Да еще и имея перспективы занять куда более значимое положение в этом сословном обществе. Реальное училище – это уже не фунт изюма. В деталях Григорий не знал, но одно было известно доподлинно. Оно позволяло поднять науку на вторую ступень, общее развитие на пятую и, как следствие, заработать возрождение. Оно доступно с каждой пятой ступенью. Не бессмертие, но очень даже интересный момент. Ну и возможность перехода в мещанское сословие. Не обязательно, но без этого… О нём и мечтать не стоит. Словом, зазорно Андрею, имея неплохие перспективы, оставаться битым тем, кто по определению не поднимется до такого уровня. Понятно, что всё это ерунда и не стоит выеденного яйца. Пара-тройка лет и всё само устаканится. Но кто в детстве и юношестве мыслит подобными категориями? В этом возрасте подавай справедливость и самоутверждение незамедлительно. «Надо же!» Нет настроения бить мне морду. А коли у меня такое желание имеется, тогда как быть? Тогда быть тебе битым, пожав плечами, просто ответил Григорий. Школьники переполошились вовсе не зря. р е а л ь н и н с к и е уже прошли посвящение и получили прибыток как к силе, так и к ловкости. К тому же они все уже должны быть на первой ступени, что также дает свои плюсы. Гришка оспаривал первенство у Андрюхи, когда тот еще учился в школе. Теперь же тот должен стать чутка сильнее из-за своего общего развития. Правда, это вовсе не значит, что гимназисты и р е а л ь н и н ц ы всегда били школьников, как бы не так. Те им нередко давали отлуп. Не все же можно решить за счет прибытка. Опять же, школьники всегда были большим числом. Да и обделенных разумностью Боженька зачастую наделял недюжинной силой. но стоявший перед ним парень и умом обделен не был. «О, как!» – дело н а и з у м и л с я Верхолетов. «Да, вот так. Давай т о только между нами, мальцов не трогайте». «Парнишки, конечно, готовы драться, но их меньше. Так что, если завертиться, быть имбитыми. А какому в ы ж а к у хотелось бы такой участи для своей ватаги?» «А давай!» – решительно произнес Андрей. й п а р н я это только наше дело, не лезьте!» Пригнул голову сначала к левому плечу, потом к правому, при этом отчетливо хрустнули позвонки. Поднял руки, приняв стойку кулачного бойца. А, нет, это бокс. Точно. Он доступен лишь после первой ступени науки. Получается, голова у Верхолетова по-прежнему работает хорошо. Только первый год обучения на исходе, а он уже приподнялся. Ничего удивительного в том, что е и в училище не в шестерках бегает. Григорий также встал в стойку и двинулся навстречу, не испытывая ни капли сомнений. Бокс, конечно, наголову выше уличной драки, к тому же навыки этой борьбы Верхолетов вовсе не растерял. Но он только начал изучать это единоборство, и больших высот достигнуть не мог по определению. Прямой в голову Григорий уклонился и тут же оттолкнулся, отпрыгивая назад и з о г н у в ш и с ь дугой. Андрюхин кулак пронесся мимо, лишь за малым не попав в топилину по печени, только и того, что взбил рубаху. «Ух ты, Андрюшенька, а это тебя, похоже, в училище чему-то научили». Постоянно перемещаясь и играя всем телом, задорно произнес Григорий. «Да ты подходи поближе, я тебе еще чего покажу». Стараясь скрыть свою обескураженность, отозвался собеседник. «А и то. Он уже успел подумать, что драка закончилась так толком и не успев начаться». Но жертва каким-то непостижимым образом в последний момент ушла от неминуемой расправы. Григорий не стал бегать, и едва Андрей сделал шаг в его сторону, пошел на сближение. И вновь удар в голову, который Топилин принял в жесткий блок. И повторный удар в печень он очень даже предвидел, прикрыв бок прижатой согнутой рукой. Так что атака своей цели не достигла. Зато у него получилось контратаковать этой же рукой снизу в челюсть. Опасный удар. Эдак можно и сломать ее. Но Хруста вроде не услышал, а вот противник сразу сомлел и сложился кулем прямо в дорожную пыль. «Чистая победа!» – вскинув руки, выкрикнул Топилин. «Да, вообще-то поспешил. Благородство – оно для равных, а школьники реальницам неровня. Вот если бы здесь были гимназисты, тогда еще ладно». Словом, недолго думая, парни в форме кинулись на разношерстно одетую ребятню – И з а в е р т е л а с ь Григорий бил, пинал, кусал, кричал благим матом. Он понятия не имел, сколько это продолжалось. Когда, наконец, вновь себя осознал, на ногах оставался он один. Вокруг лежали его товарищи, а р е а л ь н и н ц ы бежали вдоль улицы, забегая в подворотни и перепрыгивая через невысокие заборы частных домов. А к месту драки поспешал местный городовой, оглашая улицу, трелью своего свистка. «Ребята, бежим! Да поднимайтесь ж и вы!» е Пожелай городовой по-настоящему кого-нибудь из них догнать, то непременно это сделал бы. Но его вполне устроило простое восстановление общественного порядка. Подростки дерутся густо и часто. Так что ж теперь всех тащить в околоток? Взрослые тоже нередко лупцуют друг дружку. Дело-то житейское». и где-то даже полезное, главное, чтобы приличия соблюдались. Они пересекли несколько огородов, неизменно штурмуя встречающиеся заборы, и откуда столько прыти, хотя... Если поймает городовой, то на родителей непременно наложит штраф, а там и проштрафившемуся быть битым, так что лучше уж бежать через «не могу», а то ведь мало того, что досталось от реальнинцев... Остановились беглецы только когда достигли своей родной слободки. Ну и едва не попадали кто куда. На ногах держались только самые стойкие, да и то... «Гришка, а что это с тобой было?» Упершись руками в колени и сплевывая тягучую слюну, поинтересовался Колька. «Ты о чем?» «Ну, там тебе плохо стало». «А, ты об этом?» «Да кто его знает? Может, съел что -то не то?» — Мы уж подумали, что тебя нужно к директору для посвящения. — Не, рано еще. — А может, ты того? — Одаренный? — предположил один из подростков. — Ну, ты как скажешь, Егорка. А чего сразу не святой? — хмыкнул Григорий. — Ладно, братва, айда по домам. Что-то так жрать хочется, аж переночевать негде. — Во, после посвящения завсегда жрать хочется, верно говорю, — гнул свое тот. Ты на время-то посмотри, умник. И вообще, думаешь, я бы не заметил, ка бы прошел через посвящение? Ну, люди говорят, что такое заметишь обязательно. т о т и оно. Домой Григорий вернулся голодный как зверь. Но прежде чем войти в хату, направился к своей бочке, чтобы обмыться. Одного рукомойника будет явно маловато. «Да, хорош, нечего сказать», — покачав головой, встретила его мать. «Хоть ты накостылял или самому по сусалам надавали?» «И сам, и самому. И кто тебя так?» «На реальнинцев напоролись. Андрюшка Верхолетова я умыл, а там остальные навалились. Я-то устоял, а ребят поваляли. Хоть не увечная?» — всполошилась мать. «Не, сами ушли. Да еще и к вечеру сговорились гулять. о х мальчишки, мальчишки. Ладно, иди есть». Пообедав, тут же поднялся к себе на чердак. Григорий бы и сразу уединился, но больно уж есть хотелось. Прямо спасу нет. Обычное дело после инициации, чего не сказать о ней самой. Надо же, гений. Или, как их называют местные, «одаренный». Потому как Господь даром наделил. Впрочем, просвещенные умы отвергают религию и бога в частности. зато возводит на пьедестал эфир, доставшийся людям в наследство от предшественников и являвшийся их созданием. О гениях Григорию было известно до крайности мало. Учителя не особо распространялись. Знал, что рождаются они чуть ли не один на миллион, а то и реже, что любой боярский род из кожи вон лезет, чтобы сделать такового своим родовичем. «Да что там, здесь и царский не поскупится». Не бывает такого, чтобы гении жили сами по себе, даже если они всего лишь гениально умеют вдевать нитку в иголку. Именно по этой причине Топилин, или все же скорее Рудаков, не стал сознаваться ребятам в том, что прошел инициацию. Ему не улыбалось идти на службу к какому-то там боярину, стать купцом, честно платить налоги, но при этом быть на особицу его устроит куда больше. Конечно, он давно не мальчик и понимает всю эфемерность абсолютной свободы. Но уж относительную в пределах заданных рамок, а то и чуть за ними, обеспечить всегда можно. Но только не на службе. Прилег на п о с т е л и попытался вызвать интерфейс. Ничего-то у него не получилось. Так бы ему помог характерник, то есть директор школы. Но сейчас предстоит разбираться самому. В безрезультатных попытках прошло не меньше получаса. Григорий пытался представить себе его таким, каким увидел сразу после инициации. Найти хоть какую-нибудь иконку, чтобы мысленно ее активировать. Кнопку, на которую следовало нажать. Хоть что-то. Но без толку. В итоге все же добился своего, но понятия не имел, как именно это удалось. С этим нужно что-то делать. Не доводить же себя каждый раз чуть ли не до исступления. Обозрев интерфейс во второй раз, Григорий сообразил, что он не может быть порождением этого мира. Во всяком случае, аборигены не могли его воспринимать в таком виде, уж слишком чужероден. На это же указывали названия характеристик. с и л ы и ловкость так и значились. Но уже выносливость выпадала из общей картины. Потому что местные называли эту характеристику терпением. Интеллект разумностью, харизму авторитетом, ну и ряд других особенностей, указывающих на то, что система или эфир подстраивает форму подачи под конкретного пользователя. Приняв это как должное, Григорий решил поискать настройки. Должна же быть такая опция. И она нашлась. Правда, он мог поклясться, что раньше этой иконки не было. Или он не помнит. Не суть важна. Мысленно нажал на нее и, покопавшись в меню, нашел нужный пункт. В верхнем левом углу появилась иконка с надписью «Выход». Нажал. Интерфейс тут же свернулся, а в углу остался маленький прямоугольничек, который совершенно не лез в глаза. «Вход». Мысленно нажал на него. «Вот теперь порядок. Пошли дальше». Итак, непрочитанные сообщения открыл. Хм, «Весьма лаконично». Победа в поединке. Открыта ветвь «Бой без оружия». Получено новое умение «Уличная драка 0». Получено 15 очков опыта к умению «Уличная драка 0». 15 из 2000. Коллективная драка. Результат ничейный. Получено 10 очков опыта к умению «Уличная драка 0». 25 из 2000. Получено 25 очков опыта. 25 из 2000. Получено одно очко свободного опыта. Всего один. Лихо. Его там чуть не прибили, а на выходе всего-то двадцать пять очков. С другой стороны, грех жаловаться. Батя на верфи целый день машет молотом, зарабатывая лишь по пятьдесят очков опыта. А тут подрался и раз четвертачок упал. Хотя сомнительно, чтобы все было так просто. Иначе мужики дубасили бы друг дружку только в путь. хотя Где столько здоровья набраться на такой заработок? Тут в ы й т и самому получить можно. Хм. С другой стороны, батя как-то разжевался опытом, когда начинало припекать. Правда, битым Григорий его ни разу не видел, но и Иван Васильевич, мужик далеко не скромных статей. И рука у него тяжелая. Проверено, что говорится на себе. И это он не со злости, а только науки для. Можно было поинтересоваться процессом заблаговременно, но вот сглупил. Думал, при инициации характерник все разъяснит уже доподлинно. То, что давалось на занятиях, было как-то скудновато. А тут еще и слабая обучаемость Григория. Хм. Может, оно и разъяснялось, но у него находилось множество других, более важных дел. Дубина же стояросовая. Вроде взрослый мужик и старается держать молодого бычка в узде, да все б е з т о л к у «Ладно, с этим он еще разберется». что это за циферка в скобках в названии умения? Хм. Похоже, она соответствует его уровню, ну или ступени. Без разницы. Судя по цифрам, прогресс точно такой же, как и у ступеней. А, так, что там дальше по интерфейсу? Итак. Посторонние могут видеть характеристики лишь в двух случаях. Первый – это характерники. Им не нужно никакого позволения. Глянул на тебя особым образом и считал всю твою подноготную. Второй – это твой работодатель. При заключении договора ты открываешь ему доступ к своей сути. Вот, кстати, так у местных называются основные характеристики. Интересно, а можно как-то скрыть иконку, отображающую его гениальность в области рисования? Полез опять в настройки. Без понятия, был ли тут этот пункт, но теперь точно есть. Позиции, отображаемые в интерфейсе. Убрал галочку напротив иконки «Гениальный художник», вернулся в интерфейс. Чисто. Устраивает. В принципе, на этом и все. Кроме одного единственного умения «Уличная драка», больше у него там, в общем-то, ничего и нет. Так что и разбираться не с чем. Получается, он начинает жизнь как бы с чистого листа. Стоп. Стоп. о пять свободных очков, которые у местных очками надбавок называются. Недолго думая, вогнал их все в интеллект. До единички не дотянул. Мда. С этим пока ничего поделать не может. Но будет работать в данном направлении. Свернул интерфейс и, сам не зная от чего, взялся за доску для рисования. Вооружился мелком и крупными штрихами нарисовал кульминацию своего поединка с Андреем. Вышло, конечно, грубовато, но вполне узнаваемо. И тут же перед взором побежала строка. Выполнен эскиз мелком. Получен новый навык «Художник 0». Получено 5 очков опыта к навыку «Художник 0». 5 из 2000. Получено 5 очков опыта. 30 из 2000. Получено 5 очков свободного опыта. Всего 6. «Вот так. Значит, художник стоит особняком и является навыком. Открыл интерфейс. Умение по-прежнему одно, и это уличная драка. А вот навыков нет. Влез в настройки, сделал видимым гениального художника. А вот теперь к умению добавился и навык художник. Повторил манипуляции, и картина восстановилась. Но заработанные очки так никуда и не делись». Это что же получается? Гениальность – его постоянный бонус, который приносит равнозначное количество обычного и свободного опыта? Так, а если попробовать по-другому? Григорий вооружился листом бумаги и карандашом. Посидел, подумал пару секунд, махнул рукой и начал набрасывать корову. И стружка получилась вполне узнаваемой, а само изображение – более детальным, чем мелком, что вполне объяснимо. Есть. Выполнен эскиз карандашом. Получено 7 очков опыта к навыку «Художник 0». 12 из 2000. Получено 7 очков опыта. 37 из 2000. Получено 7 очков свободного опыта. Всего 13. Взглянул на рисунок, сравнил с изображением на доске. Вообще-то корова получилась куда качественнее. Он бы даже сказал «гораздо». Но система или эфир, или Господь Бог, наконец, тут уж кому что нравится, выдали за это сущую мелочь. Больше, конечно, но все же невероятно мало, хотя... грех жаловаться. Пять минут с мелком в руке, и у него пять очков в кармане. Десять минут с карандашом, и ему упало семь. Причем начисляется вдвойне, как на развитие навыка, так и свободным опытом падает. А уж его-то можно вгонять вообще куда угодно. Теоретически. Как оно на практике, нужно будет еще разобраться. Григория вдруг осенила догадка, и он скатился вниз по лестнице. Обычно парень берег одежду и для тренировок надевал старую, но тут просто не удержался. Выбежав на хозяйственный двор, начал выполнять гимнастические упражнения. Закончив комплекс, переместился на перекладину и дальше по кругу. Хм... А ведь все делается куда легче. И подтянулся больше, и самодельная штанга едва не взлетает в его руках. То-то ему показалось, что в драке с Андреем и дальше, когда бился с его подручными, он был более быстр, ловок, силен и вынослив. Еще и при б е г с т в и едва не на себе пер кольку. Получается, после инициации в дело вступили столь упорно зарабатываемые коэффициенты или по местному прибыток. А вот и простыня сообщений побежала, от которой он отмахнулся. Потом разберется во всем этом, а пока... Он подступился к парусиновой г р у ш е и начал ее охаживать, используя давно заученные приемы. Далее пришло время манекена для отработки различных бросков. Проведя полную тренировку и по обыкновению изгваздавшись, Григорий открыл интерфейс. Открыта ветвь физподготовка. Получено новое умение: гимнастика 0. Получено 5 очков опыта к умению гимнастика 0. 5 из 2000. Получено 5 очков опыта. 42 из 2000. Получено новое умение: приёмы самообороны 0. Получено 5 очков опыта к умению приёмы самообороны 0. 5 из 2000. Получено 5 очков опыта. 47 из 2000. Получено одно очко свободного опыта. Всего четырнадцать. И это все? То есть час изнуряющей тренировки принес ему даже меньше, чем каких-то пятнадцать минут рисования? Да это издевательство какое-то. Зато теперь у него значилось три умения, которые он мог развивать и совершенствовать. «Гришка, бестолочь такая, ты что ж такое творишь-то? Всю одежду извозил». н е ж-то тебе старых вещей не хватает!» — раздался возмущенный голос матери, появившейся на заднем дворе. И ведь что примечательно, полтора часа назад, когда он вернулся домой не менее грязной, да еще и побитой, она ни слова не сказала. Где-то даже гордость за сына промелькнула во взгляде. А тут уже осматривается в поисках чего-нибудь поухватистее, чтобы поучить уму разуму. Гришка бросился мимо матери, в надежде проскочить, избежав наказания. Но она к тому моменту уже схватила метлу и обрушила ему на спину черенок. Прилетело больно, но парень и не подумал сопротивляться, хотя п о ж е л а я он и мать ничего не смогла бы с ним поделать. Но у него подобной мысли даже не возникло, и ведь это при том, что матерью он ее по-настоящему так и не воспринимал.